Глава двадцать восьмая. Вдали от моря, в посадине, пекло не на шутку. На дороге перед домом миссис Свейн играли дети. Тратволовский кадиллак у обочины притягивал их как магнит. На переднем сиденье, углубившись в деловые бумаги, восседал Тратвол. Он вскинул на меня глаза, в них читалось недовольство. «Долго же выехали ехали?» «Непредвиненная задержка. Да и потом кадиллак мне непосредством. Ну, а мне непосредством торчать здесь». Эта дама назначила встречу на двенадцать. На моих часах было половина первого. — Миссис Свейн едет из Сан-Диего? — Очевидно. Я буду ждать ее до часу и не минуты дольше. Возможно, у миссис Свейн сломалась машина. Она вполне допотопная. Будем надеяться, ничего не случилось. — Совершенно уверен, что так оно и есть. Мне бы, ваша уверенность, человека за подозренного убийства ее дочери видели вчера в Хэммете. Скорее всего, он катит на краденной машине суда в пасадину. «О вы говорите?» «Об этом ворюге Рэнди Шепперди. Он когда-то работал у Свейнов». Тратвелл, похоже, нисколько не заинтересовался моим сообщением. Он демонстративно шуршал бумагами. «Насколько могу судить, ксерокопиями контрактов какой-то корпорации, именуемой Смизеромовским фондом». Я спросил Тратвелла, что это за корпорация. Он пропустил мой вопрос мимо ушей, даже не оторвал глаз от бумаг. Я взбестился, выскочил из машины, достал письма из багажника». — Я вам не говорил, — бросил я небрежно, — что мне удалось разыскать письма. — Письма Чалмарса? — Сами знаете, что не говорили. Где вы их нашли? — В квартире Ника. — Ничуть не удивлен, — сказал он. — Дайте-ка их сюда. Я пристроился рядом с ним, передал ему конверт. Тратвол вскрыл его, заглянул внутрь. — Господи, как эти письма вызывают в памяти прошлое! Эстела буквально жила Первые, насколько я помню, были вполне заурядные, но Ларис совершенствовал свой пистолярный стиль день ото дня. Вы их читали? Кое-какие, да. Я стала так гордилась своим доблестным сыном, что не всегда удавалось отвертеться. В тоне не тратывала сквозила ирония. Незадолго до смерти, совсем ослепнув, она, едва получив письмо, призывала меня или жену читать ей вслух. Мы уговаривали ее нанять сиделку, но она и слышать ничего не хотела. Характер у нее был замкнутый. С годами она еще больше ушла в себя. Основные тяготы по уходу за ней легли на плечи моей жены. И добавил с горечью, «Мне не следовало этого допускать. Она ведь была совсем юная». Он замолчал. «Чем болела миссис Чалмарс?» — спросил я чуть погодя. «По-моему, у нее была глаукома». «Но от глаукомы не умирают». «Нет». Мне кажется, ее убило горе. Она очень тяжело переживала гибель моей жены. Перестала есть, потеряла интерес к жизни. Я вызвал доктора против ее желания. Она лежала лицом к стене и не дала доктору не то, чтобы обследовать, а даже посмотреть на себя. Отозвать Ларе из плавания она тоже не дала. Почему? Уверяла, что чувствует себя прекрасно, а сама угасала. Хотела умереть одна, подальше от чужих глаз. Так мне кажется». Эстелла была очень хороша собой, она и в старости сохраняла следы былой красоты. Вдобавок, с возрастом на нее напала скоредность. Со старухой такое случается, и довольно часто. Позвать доктора или нанять сиделку представлялось ей неслыханным расточительством. Я думал, что такое крохоборство вызвано бедностью, но впоследствии выяснилось, что она была богата. Ларри не сразу отпустили из армии, он приехал спустя два дня после похорон. Окружной администратор не стал ждать его». На другой же день вскрыл дом и составил опись имущества. День этот навсегда врезался мне в память. Окружной администратор был своим человеком в суде и, конечно же, хорошо знал Эстеллу. Мне кажется, ему было известно, что Эстелла, как и судья Чалмарс, хранила деньги дома. Ее пытались ограбить, и это тоже о чем-то говорит. Я был тогда сам не свой от горя, ничем иным нельзя объяснить, почему я не проверил сейф на утро после взлома. Я был поглощен своей трагедией. «Вы имеете в виду смерть вашей жены?» «Конечно. Со смертью жены ответственность за воспитание Бетти, тогда еще грудного ребенка, целиком легла на меня. Взгляд у него был обезоруживающий прямой. Нельзя сказать, что я так уж успешно справился с ее воспитанием. Но теперь все позади. Бетти давно взрослая и вправе распоряжаться своей жизнью. Я не допущу, чтобы она вышла за Ника Чалмерса. Прекратите это твердить, иначе так и будет». Тратвилл снова погрузился в молчание. Казалось, он пытается охватить мысленным взором этапы прожитой жизни. Заметив по его глазам, что он возвратился из прошлого, я сказал. «Вам известно, кто убил вашу жену?» Он покачал головой, уже совсем седой. «Полиции так ничего и не удалось добиться». «Когда погибла ваша жена?» «Третьего июля сорок пятого года. Расскажите подробно, как это произошло». К сожалению, я и сам толком не знаю. При этом присутствовала лишь эстела Чалмарс. А она была слепа и, разумеется, ничего не видела. По всей вероятности, жена заметила, что у Чалмарсов творится что-то неладное, и пошла посмотреть, в чем дело. Грабители погнались за ней на машине и сшибли ее. Машина, кстати, была краденая. Полиция выудила ее из заросшего камышом болота в окрестностях Сан-Диего. Следы на бампере не оставляли сомнений, что жену переехали именно на этой машине убийцы наверное, удрали за границу. Лоб Тратвелла блестел от пота. Он вытер его шелковым платком. К сожалению, я больше ничего не знаю о событиях той ночи. Меня тогда не было в городе. Я уезжал в Лос-Анджелес по делам. Домой вернулся на рассвете и узнал, что жена в морге, а дочь на попечении полисменши. Голос Тратвелла дрогнул, и мне открылось то, что он так тщательно таил от всех». Безутешное горе подтачивало его и лишало сил, отчего он казался натурой более мелкой, чем был на самом деле, в прошлом, во всяком случае. — Извините, мистер Тратвелл, но я не мог не задать вам эти вопросы. — Не вполне понимаю, какое отношение они имеют к вашему делу. — Я и сам пока не понимаю. Так вот, мы остановились на том, что окружной администратор составил опись. — Совершенно верно. Я, как поверенный в делах семьи Чалмарсов, открыл дом. Набрал шифр сейфа. Эстелла незадолго до смерти сообщила мне его. Как и следовало ожидать, сейф был битком набит деньгами. — Вы не помните точную сумму? — Нет, но она исчислялась сотнями тысяч. Окружной администратор чуть не целый день считал деньги, хотя там попадались и крупные купюры. Даже банкноты в десять тысяч встречались. — Вам известно происхождение этих денег? — Какую-то сумму миссис Чалмарс, наверное, оставил муж. Но Эстелла овдовила совсем молодой и ни для кого не секрет, что в ее жизни были и другие мужчины. Среди них и преуспевающие дельцы. Вероятно, они помогали ей деньгами или советовали, как выгоднее поместить капитал. — И как уклониться от налогов? — Тратвил смущенно заерзал. — Какой смысл поднимать теперь вопрос о налогах? К чему ворошить давние, не имеющие никакого отношения к настоящему, дела? — Мне кажется, они не такие уж давние и имеют непосредственное отношение к настоящему. — Если вы так настаиваете, — раздраженно сказал Тратвелл, — должен сообщить, что вопрос о налогах был тогда же снят. Мне удалось убедить финансовые органы обложить налогом всю сумму наследства. Выяснить, из какого источника Эстелла получала деньги, не представлялось возможным. Но меня прежде всего интересует их источник. Насколько мне известно, поклонникам миссис Чалмарс числился и посадинский банкир Роулинсон. Да, это была длительная связь, но она прервалась задолго до смерти миссис Чалмарс и вовсе не так уж задолго сказал я в одном из тех писем оно датировано осенью сорок третьего года ларри просит мать передать привет роулинсону значит она продолжала видеться с роулинсоном неужто а как ларри относился тогда к роулинсону по письму не поймешь я мог ответить тратвалу и поподробнее но решил утаить от него мою беседу с чалмарсом покамест во всяком случае я знал что утратывала а она не вызовет энтузиазма — Чему вы клоните, Арчер? Уж не хотите ли сказать, что Эстелла получила эти деньги от Роулинсона? И тут словно цепь замкнулась. В гостиной миссис Свейн зазвонил телефон. Позвонил раз десять и замолк. — Идею подали вы, — сказал я. — Но я говорил вообще о поклонниках Эстеллы, никак не выделяя Сэмуэля Роулинсона. Да вы сами прекрасно знаете, что эта афера окончательно его разорила. Она разорила банк. Тратвилл так удивился, что рот у него пополз на сторону. «Не станете же вы утверждать, что Роулинсон сам ограбил свой банк?» Такое предположение высказывалось. «И всерьез?» «Не знаю. Мне об этом сказал Рэнди Шепард». Им с Рэнди поделился Элдон Свейн, что отнюдь не свидетельствует о его достоверности. «Еще бы! Нам-то с вами известно, что Элден удрал с этими деньгами». Нам известно только, что он удрал. Но истина не бывает простой, если не менее сложна, чем люди, стремящиеся выяснить ее. Разовьем, к примеру, такой сюжет. Свейн присваивает какую-то толику банковских денег. Роулинсон, поймав его с поличным, присваивает остальной капитал, а затем прячет деньги в сейф Чалмерсов. Но волей судеб не успевает забрать их оттуда. Миссис Чалмерс умирает. Тратвилл посмотрел на меня с ужасом. Ну и циничный же вы Арчер. Но тут же спросил... Когда произошло хищение? Я заглянул в черную книжку. 1 июля 45-го года. За две недели до смерти Эстелла Чалмарс. Это перечеркивает вашу версию. Почему? ролисон не знал, что миссис Чалмарс скоро умрет. Возможно, они хотели уехать отсюда, поселиться вместе. Старик и слепая женщина... Просто смехотворно. И все же это не перечеркивает мою версию. Люди нередко поступают смехотворно. К тому же в сорок пятом Роулинсон был далеко не стар. Он был примерно ваших лет. Тратвел вспыхнул. Видно, не любил, чтобы ему напоминали о возрасте. Прошу вас никому не говорить об этом нелепом предположении. Иначе Роулинсон привлечет меня к суду за клевету. Он с любопытством оглядел меня. А вы невысокого мнения о банкирах, верно? Они ничем не отличаются от остальных смертных. Но должен заметить, что среди расхитителей банкиры встречаются гораздо чаще. Просто у них больше возможностей. Вот именно. В доме снова зазвонил телефон. Я насчитал четырнадцать звонков, прежде чем он умолк. Сегодня я ощущал все особенно обостренно. Мне показалось, что дом подает мне сигнал. В час дня Тратвелл вышел из машины и стал мерить шагами выщербленный тротуар. Нахальный юнец, передразнивая его, зашагал следом за ним, но тратовал, шуганул мальчишку. Я взял с переднего сидения конверт с письмами и запер их в металлический ящик в багажнике, куда прячу улики. Когда я поднял глаза, допотопный черный фольксваген, миссис Свейн, въезжал на улицу. И вот он уже катил по бетонным полоскам подъездной дорожки. Кое-кто из ребят прокричал, миссис Свейн, «Привет!» и помахал ей. Миссис Свейн вылезла из машины, пошла к нам по жухлой январской траве. Двигалась она скованно, мешали туфли на высоких каблуках и узкое черное платье. Я представил тратвала Миссис Свейн, и они церемонно пожали друг другу руки. «Извините, что заставила ждать», — сказала она. «Перед моим уходом в дом зятя вился полицейский. Он битый час меня допрашивал». «О чем?» — спросил я. О разном. Хотел, чтобы я ему рассказала все, что знаю о Рэнди Шепперде, с тех пор, как он работал садовником у нас в Сан-Марине, и по сей день. Он, видно, считает, что следующей жертвой Рэнди буду я. Но я нисколько не боюсь Рэнди и не верю, что Джин убил он. — Кого вы подозреваете? — спросил я. — Прежде всего, моего мужа, если, конечно, он жив. — Есть все основания полагать, что он мертв, миссис Свейн. — А если он мертв, куда же делись деньги? — Она тянула ко мне руки, как умирающая с голоду нищенка. «Неизвестно». «Мы должны найти эти деньги», — трясла меня за руку миссис Свейн. «Найдите их, и я отдам вам половину». Мне вдруг почудился пронзительный вой. «Бедная старуха действует мне на нервы», — решил я, но тут же понял, что вой доносился откуда-то издалека. Это была сирена. Ее вой захлестывал город. Звучал все громче и громче, хотя и не приближался». Тут, где-то на бульваре, послышался визг шин на вираже. В нашу улочку свернул черный Меркурий с откидным верхом. На повороте его занесло, и дети, вывернувшись из-под колес, посыпались во все стороны, как конфетти. За рулем сидел безбородый мужчина с ярко-рыжей, явно синтетического происхождения, шевелюрой. Но эти перемены не мешали мне узнать в нем Рэнди Шепарда. Он промчался до конца квартала, повернул на север и скрылся из виду. Тут же в другом конце квартала показался полицейский автомобиль и, не сворачивая, вылетел на бульвар. Я поехал следом за Шепардом, но вскоре понял безнадежность своей затеи. Шепард чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Вдобавок, моей купленной в кредит машине было далеко до его краденого Меркурия. Меркурий на миг промелькнул вдалеке на мосту. В окне его костром пылал синтетический огненно-рыжий парик Шепарда и скрылся из виду.